Глава 22. Поскольку Грей приказал своему кучеру лететь как ветер, и тот в точности выполнил приказ, они добрались до города до закрытия офиса «Таймс». Слава Богу! Пока карета, покачиваясь, продвигалась по изрытым глубоким колеям дороги, ведущим в Лондон, Грей придумал план спасения репутации Ванессы, который, по его мнению, должен был сработать, если, конечно, на его предложение согласятся в «Таймс». К счастью, Грея сразу же проводили к главному редактору. В конце концов, то, что он был герцогом, давало какие-то преимущества, хотя Беатриса и ее брат этого не понимали. Грей несколько раз пригрозил главному редактору, потом предложил много денег, и в результате тот пошел ему навстречу. Затем Грей направился в дом своей тети в Лондоне, чтобы застать эту левицу в ее логове. Когда его карета остановилась перед домом тети, У Грея в с ё скрутило внутри. Он не был здесь со дня своего совершеннолетия, когда бежал отсюда. И с этим домом у него были связаны болезненные воспоминания. Но он делал то, что собирался ради Беатрисы Ванессы. Только одна эта мысль помогла ему вылезти из кареты и подняться по ступеням. По крайней мере, ему больше не потребуется сюда возвращаться, пока тетя Кора не окажется в могиле вместе со своим проклятым супругом. Когда Грей зашёл, дворецкий попытался убедить его, что его хозяйка никого не принимает. Её нет для посетителей. «Я её племянник, герцог Грейкорд», – представился Грей очень властным тоном. «А когда твоя хозяйка умрёт, этот дом перейдёт ко мне. Так что если не хочешь вызвать мой гнев…» Дворецкий поспешил объявить о его приезде. До того, как появилась тетя к о р о Ванесса выскользнула из комнаты с роялем, где музицировала, чтобы успеть перекинуться с г р э е м парой слов. «Ты должен что-то сделать. Прости меня, но мы с тобой не можем пожениться». «Согласен». Он почесал ее под подбородком, как котенка. «Но я уже обо всем позаботился, не беспокойся. Разберемся». «Как?» Мама уже поместила это объявление в газету. «Не сказав мне ни слова, это означает...» Их перебил голос, который г р э й надеялся никогда больше в жизни не слышать. «Я вижу, что ты приехал навестить свою невесту». Его тетя спускалась по изогнутой лестнице в элегантном вечернем платье и при этом улыбалась, как кошка, наявшаяся с м е т а н ы м а м а закричала Ванесса. «Как ты могла так поступить с нами? Если г р э й на мне не женится, то мы все опозоримся. Это же будет унизительно. И я никогда не смогу найти себе мужа!» «Понимаешь, малыш, дело-то как раз в том, что твоя мама хочет именно этого, и побыстрее», сказал Грей Ванесси беззаботно и беспечно. Он прекрасно знал свою тетю Кору. Подобно змеи она всегда чувствовала, если притворник колеблется или боится, и мгновенно наносила удар. «Твоя мать решила, что мы очень долго не женимся, и процесс нужно ускорить. Поэтому она придумала способ, как поставить нас в такое положение, чтобы мы были вынуждены жениться. Тетя повернулась к нему с недовольным видом и заявила. «Я не знаю, о чем ты говоришь. Я уверена, что Таймс просто упомянула самый главный слух». «Ты хотела сказать после того, как он вылетел из твоего рта». Грей гневно смотрел сверху вниз на женщину, которая никогда не демонстрировала ему никакой родственной любви и привязанности. Она не обращала на него внимания, когда ее муж издевался над ним. А после смерти мужа решила вытянуть из Грея все, что только возможно. для своей дочери, независимо от того, хотела этого ее дочь или нет. Грей впервые заметил намек на страх в глазах тети Коры. Она совсем не была уверена в себе, хотя хотела казаться уверенной. Она сделала свой ход, но теперь у нее появились сомнения, что получится выиграть партию. Грей приводила в ярость то, что тетя Кора рискнула репутацией собственной дочери для получения того, что хотела сама. «Это, чтоб тете к о р е пусто было, несправедливо по отношению к Ванессе!» «Ванесса, почему бы тебе не отправиться наверх, пока мы с моим племянником не попробуем разобраться с этим делом?» – предложила тетя Кора, словно прочитав мысли Грея. «Останься, Ванесса!» – приказал он, заставив тетю Кору нахмуриться. «Это дело касается тебя, так что ты должна все выслушать!» Ванесса с беспокойством переводила взгляд с Грея на свою мать и обратно. т ё т я Кора, как кобра, явно выискивала у него слабое место, в которое можно было бы нанести удар. «А что здесь слушать? Моя дочь права. Если ты не хочешь испортить ее репутацию, ты должен на ней жениться. Объявление было опубликовано в «Таймс». С этим ты ничего не сможешь сделать». «Думаешь, что не могу?» – рассмеялся Грей. Он наслаждался победой, пусть и одно мгновение. т ё т я замолчала и замерла на месте. Она рискнула, поставив на то, что считала его слабостью – его желание защитить Ванессу. К счастью, она забыла, что после того, как Грей покинул этот дом, чтобы вступить в права наследства, получил титул и все, что к нему прилагалось. Она утратила над ним всякую власть. Она больше не могла над ним никак издеваться и давить на него, даже используя собственную дочь. «Очень жаль, что ты не удосужилась со мной посоветоваться перед тем, как бежать в Таймс». потому что тогда ты бы узнала, что я уже помолвлен с мисс Беатрис Вулф». «Кузины Шеридана?» – воскликнула Ванесса. Грэ кивнул и слегка наклонился вперед, чтобы смотреть тетю к о р е прямо в глаза. «Так что я заявил Таймс, что им следовало вначале поговорить со мной и только потом публиковать это объявление. И если они не захотят, чтобы я подавал на них в суд, им следует напечатать опровержение, указав, что произошла досадная ошибка, Они перепутали имя моей кузины и имя моей невесты. Они очень любезно согласились это напечатать. И эта новость будет опубликована в газете завтра утром. Грей понял, что его стрела достигла цели, когда лицо тети Коры посерело. «Ты об этом пожалеешь. Я прославлю тебя перед всеми моими друзьями. Я буду говорить, что ты дурил голову моей Ванессе, обманывал ее, а теперь хочешь жениться на своей любовнице? Я ч е р н ю «Ты не сделаешь ничего подобного, мама!» Закричала Ванесса. «Я тебе уже говорила, что ни он, ни я не желаем вступать в брак друг с другом. А если ты начнешь распространять эту ложь про меня или Грея, то я встану рядом с тобой и буду говорить, что все это вранье!» Мать гневно уставилась на нее. «Замолчи, дура! Он же герцог!» «Оставь ее в покое!» Рявкнул Грей. И запомни, если я еще раз услышу, что ты распространяешь обо мне слухи, типа тайного общества развратных холостяков, которое я якобы возглавляю, ведь это ты запустила этот слух. Чем он мог ей пригрозить, чтобы при этом не пострадала Ванесса? Или еще кто-то из тех, кого он любит? Моральные принципы у его тети отсутствовали, и угрызениями совести она никогда не страдала. Может, стоит использовать жадность т е т и Коры? В конце концов, он может себе это позволить. Хотя ему очень не хотелось вознаграждать ее за махинации. Это безумие должно прекратиться. «А что, если я удвою п р и д а н н о е Ванессе?» – спросил Грей. «Тогда она сможет выйти замуж за того, за кого сама захочет. Даже за того поэта, которого упоминала Ванесса. Хотя Грей до сих пор считал, что это будет самый неразумный выбор из возможных». «Удвоишь?» – взвизгнула тетя Кора. Он практически видел, как работает ее расчетливый мозг, как она подсчитывает в уме сумму. «Удвою», – подтвердил Грей. «Но, Грей, ты не должен», – открыла рот Ванесса. «Замолчи, девочка», – приказала ее мать. «Если он хочет швыряться деньгами, пусть швыряется. Господи, мы заслужили эти деньги после его неблагодарности. Как он к нам относился все эти годы, несмотря на все то, что мы для него сделали в детстве? Сделали для меня?» Прошлое нахлынуло на него во всем своем безобразии. А перед глазами появилась красная пелена. «Сделали для меня? Мы оба знаем, что творила ты и что творил мой дядя. И что вы не сделали для меня. Ты никогда не была на моей стороне. Ты никогда меня не любила и даже не утешала». Грей сжал кулаки. «Ты никогда не думала о потребностях маленького мальчика. На первом месте всегда стояла твоя жадность». Тетю явно удивили его ярость и силы эмоций, с которыми были произнесены эти слова. Она не ожидала, что он придет в бешенство и отступила назад. «Я только хотела сказать, тебе лучше помолчать, мама!» – вмешалась Ванесса. «Пока Грей не забыл, что мы являемся его родственниками!» Голос Ванессы донесся до него сквозь красную пелену, ослабил его ярость и вернул в настоящее. Грей тяжело дышал, но пытался успокоиться, чтобы не придушить эту женщину, которая не сделала ничего, ничего, чтобы защитить десятилетнего мальчика от его дяди. «Мама, иди наверх», – приказала Ванесса, в и д е как Грей пытается сдержать свою ярость. «Я сама закончу эти переговоры». Но ее мать все равно колебалась. «Тебе лучше послушаться совета своей дочери, тетя Кора», – выдавила себя Грей. На стареющем лице тете Коры было написано явное беспокойство. г р э й отметил, что у нее появилось много морщин. Она все-таки развернулась и торопливо пошла вверх по лестнице. Однако на полпути она остановилась. Опять развернулась и посмотрела сверху вниз на Грея. «Ты сказал, что удвоишь ее, приданное! Не забудь!» Тетя Кора практически бегом преодолела оставшуюся часть лестницы и скрылась из виду. Ванесса положила руку ему на плечо. «Я знаю, что мама и папа всегда относились к тебе ужасно. Но тем не менее, возможно, пришло время оставить прошлое в прошлом». «Может быть», – ответил он, не демонстрируя никаких эмоций. Но они бурлили внутри. Как он мог оставить в прошлом годы детства и юности, когда к нему ужасно относились и он страдал? Годы горя и печали. Даже сейчас Грей не мог спокойно думать о том времени. В нём тут же начинали бурлить ярость, он злился, чувствовал раздражение. А когда оказался в этом проклятом доме, воспоминания нахлынули с новой силой. «Тебе в этом должна помочь жена», — заявила Ванесса, внимательно оглядывая его лицо. «Ты сказал маме правду? Ты женишься на мисс Вулф?» У него в памяти всплыл образ Беатрис. Грэй тут же стал успокаиваться и не смог сдержать улыбку, которая появилась у него на лице. «Да». «Как только это можно будет организовать?» «Судя по твоему виду, ты сильно в неё влюблён». «Сильно», — соврал Грей, не желая вопросов, которые обязательно последуют, если он ответит как-то по-другому. «Но было ли это ложью?» «Он уже не мог сказать с уверенностью». «Она отличается от всех женщин, которых я когда-либо знал. Она имеет собственное мнение и не боится его высказывать». «Даже тебе? В особенности мне?» — сухо ответил Грей. «В этом смысле она похожа на тебя». «О боже, в таком случае я желаю ей удачи. Она ей потребуется». Когда Грей нахмурился, Ванесса рассмеялась и добавила. «А если серьезно, мне она понравится? Уверен, что вы станете закадычными подругами. Содрогаюсь при мысли о том, что вы вдвоем можете устроить и куда вляпаться». Грей закатил глаза, Ванесса широко улыбнулась и расслабилась. «О, замечательно, мне как раз нужна закадычная подруга». Ванесса склонилась поближе к нему и заговорщически прошептала. «В особенности теперь, когда мама будет в ярости из-за того, что я тебя потеряла». «Напомни ей, что я никогда не был твоим, и все будет отлично». Ванесса вздернула подбородок. «Я буду напоминать ей о двойном приданном, и вот тогда она точно будет в прекрасном настроении». Грей поцеловал Ванессу в макушку. «Но, пожалуйста, не торопись тратить свое приданное и не отдавай его какому-нибудь поэту, ч т о б этим всем поэтам пусто было». «Это условие его удваивания?» – уточнила Ванесса, прищурившись. Грей вздохнул. «Если я скажу, что да, это будет иметь какое-то значение?» «Нет». И я так и думал. Грей бросил взгляд на верхнюю площадку лестницы. «Как ты думаешь, твоя мать сообщила кому-нибудь в обществе лично о нашей предполагаемой помолвке? Потому что если сообщила, то мой план не сработает. Поэтому мне нужно знать, чье молчание требуется купить, пока я нахожусь в городе». Не думаю, что она объявила об этом хоть одному человеку. Я отказывалась куда-либо с ней выходить, пока ты не приедешь и не разберешься с этим делом. А поскольку ты приехал так быстро, она не оставила мне выбора. Можешь себе представить, как моя будущая жена восприняла новость о моей помолвке с другой женщиной? «О нет, бедная мисс Вулф!» – воскликнула Ванесса, а потом подмигнула Грею. Но я уверена, что такой развратный тип, как ты, знает способ ее успокоить и сделать милой и покладистой. Он очень на это надеялся. Твои слова напоминают мне о том, что мне нужно срочно возвращаться в с е н т ф о р д и успокаивать ее. Я должен развеять все ее страхи. И еще должен разобраться с этими убийствами. Кто кого убил, и если вообще кто-то кого-то убил. Нужно раз и навсегда с этим покончить и начать совместную жизнь с Беатрис с чистого листа. Чистого для них обоих. Чтобы не осталось никаких пятен, тянущихся из прошлого. Конечно. Ванесса обняла его. «И спасибо тебе. Я никогда не смогу тебя отблагодарить за то... Ну...» «Что не позволил насильно выдать тебя за меня замуж?» Ванесса поморщилась. Грей рассмеялся. «Не знаю, чувствует ли мне себя опольщённым или оскорблённым, но если я тебе когда-нибудь снова понадоблюсь, попробуй какой-нибудь другой способ, менее драматичный, чем объявление о помолвке в газетах». «Хорошо». Ванесса кокетливо ему улыбнулась. «Но я ничего не обещаю». На этой ноте он предпочел уехать. После того, как Ванесса выйдет замуж, она заставит своего избранника хорошо поплясать. Слава богу, он не будет этим везунчиком. Тем не менее, когда его кучер гнал карету в обратном направлении, Грейф вспомнил слова Ванессы. Возможно, пришло время оставить прошлое в прошлом. Грейф впервые понял, что хочет этого. Он не желал больше злиться, испытывать негодование, чувствовать боль при каждой мысли о тех днях. Ему казалось, что если он не сможет с собой справиться, то потеряет Беатрис. Может, не прямо сейчас, но через какое-то время. В любом случае, мужчина, в груди которого зияет пустота в том месте, где должно биться сердце, не может долго делать счастливой женщину типа н е ё Когда Грей вернулся в Эрмитедж-Холл на следующий день после своего отъезда, Он с удивлением увидел, что Шеридан его ждет. А ведь еще было очень рано. Грей ехал всю ночь. «Давно пора было вернуться», – рявкнул Шеридан. «Что это за глупость насчет твоей помолвки с Ванессой? Ты же говорил мне…» «В газете ошиблись, я все уладил». Шеридан замер на месте и в непонимании уставился на Грея. «Что значит ошиблись?» – спросил он. «Прочитай сегодняшнюю «Таймс», когда принесут, и все поймешь». Грей обвел взглядом прихожую. «Беатрис здесь?» «Нет, она прислала записку, сегодня останется дома». Грей направился к выходу, ему хотелось только найти Беатрис и успокоить её, объяснив, что теперь они могут спокойно пожениться. И он не хотел, чтобы она видела газету до того, как он должным образом сделает ей предложение руки и сердца. «Грей, подожди!» – закричал Шеридан. «Я кое-что узнал о папиной смерти». Грей резко остановился. «Что ты узнал?» – спросил он. Пока ты ездил в Лондон, я нашел ограждение, ту часть моста, которая свалилась в воду вместе с отцом. Их выбросило на берег. Я также выяснил, что человек, который строил мост, так и живет в Сэнфорте. Я его нашел и попросил осмотреть и мост, и ограждение. Шеридан провел рукой по волосам. Он сказал, что ограждение определенно было повреждено, то есть преднамеренно и заранее, и оно стало опасным. Оно должно было обвалиться, если кто-то на него налетит. От услышанного г р е сразу же стало не по себе. Но тем не менее он скептически посмотрел на брата. А что еще он мог сказать? Его страх понятен. Если мост был плохо построен, то он оказывается виновным в смерти Морриса. И я не думаю, что мост плохо построен. Этот строитель показал мне, что имел в виду. И говорил он так убедительно, что я собираюсь пойти к нашему местному констеблю с этой информацией. Затем он сам может допросить д ж о ш у Но у Вулфа было алиби, хотя г р э й сейчас не мог сказать об этом слух, не объяснив, откуда ему про него известно. Хотя в любом случае Шеридан навряд ли поверит б и а т р и с на слово. Казалось, что он нацелен дальше разбираться в этом деле, и его подозрения вполне могут привести к печальному концу. А Шеридан тем временем продолжал говорить. «Ты помнишь, что именно Джошуа вызвал отца во в д о в е доме, где они живут с б и а т р и с г р э й об этом забыл, а Беатрис ничего не сказала. У него также имелись веские основания для убийства отца. Я узнал, что отец планировал продать этот домик. Это также объясняет, почему д ж о ш у мог убить дядю Эрми, хотя я не в состоянии это доказать. Пока у Грея сжалось сердце, когда он подумал о гораздо более вероятной причине, заставившей д ж о ш у желать смерти этому ублюдку. «Я хочу допросить в у л ф а до того, как ты отправишься к Констеблю», — объявил Грей. «Я хочу послушать, что он скажет про тот вечер, где он был». Шеридан уставился на него, потом кивнул. «Хорошо. Но только давай побыстрее, и не могу рисковать, ведь д ж о ш у вполне может сбежать сразу же после разговора с тобой. Ради всего святого мне совсем не требуется сообщать ему о твоих подозрениях для того, чтобы задать ему несколько вопросов. Хотя это может оказаться трудным, поскольку Беатрис все знает. Но если он виновен, его могут спугнуть любые вопросы на эту тему», заметил Шеридан. «Я знаю, что ты трепетно относишься к б и а т р и с но я не могу просто так закрыть глаза на то, что сделал д ж о ш о Я это понимаю. Просто позволь мне с ним поговорить до того, как побежишь к констеблю. В любом случае, я прямо сейчас иду туда». Он посмотрел Шеридану прямо в глаза и добавил. «Наверное, мне следует сообщить тебе кое-что еще. Я не просто трепетно отношусь к б и а т р и с я собираюсь на ней жениться». У Шеридана от удивления открылся рот. «Ты понимаешь, что у нее нет приданного, и никаких перспектив его получить, кроме той малости, которую я, возможно, когда-нибудь смогу выделить как ее родственник? Она не принесет тебе ничего, кроме себя самой. А учитывая, как напряженно ты трудишься, пытаясь увеличить свое богатство, я думал, что ты из всех людей...» «Самой б и а т р и с будет для меня более чем достаточно», – р я в к н у л Грей, испытывая раздражение от того, что брат считал его таким корыстным. Я работаю для увеличения собственного богатства, чтобы мои дети и внуки не оказались в долгах, как в шелках. Им не пришлось думать, как расплатиться со всеми кредиторами, как приходится тебе сейчас. Но для этого мне не нужна богатая жена. Я говорю тебе о нашем предстоящем бракосочетании только по одной единственной причине. Ты должен знать, что если из-за этой твоей навязчивой идеи повесить вину на ее брата б и а т р и с каким-либо образом пострадает, «Я никогда преднамеренно не принесу зла б и а т р и с «Отлично, потому что если ты это сделаешь, я возьму ее сторону. Даже если это означает выступить против тебя». Шеридан потер щеку рукой. «Понятно. Значит, мне нужно побыстрее разобраться с этим делом». «Обязательно, потому что я в любом случае женюсь на б и а т р и с И я надеюсь, что в процессе мой брат не станет моим врагом». «Этого никогда не случится, Грей», – мягко ответил Шеридан. Но когда Шеридан проходил мимо него, у Грея такой уверенности не было. С другой стороны, Грей много лет жил без братьев и сестры. И если потребуется, и дальше сможет обойтись без них. Потому что если придется делать выбор между Беатрис и его семьей, он выберет б и а т р и с независимо от того, что ее брат сделал или не сделал. Это Грей знал точно.